Глава вторая. На ковре. Разумеется, наши младшие братья едва не лопнули от смеха. Приятно было пообщаться произнёс Дони, церемонно пожимая мне руку. Ага, поддакнул HP и за дырки на месте переднего зуба он шипелявил. Пьясна был во папшафа. Всего-то 5 лет, и уже такой наглец. Можно я заберу себе твой плеер? Поинтересовался Берт, который успел напялить мои наушники. Я стукнул его Суперменом. Слышишь, мам? Они нас уже дразнят. Они же не имеют в виду ничего плохого, пропела мама. Как ты, малыши? Да, мамочка. Мама выдала им по мармеладной куколке. Я думал, у меня голова лопнет от такой несправедливости. А теперь Марти ибил Умойте наверх и смойте остатки помады. Через 10 минут выходим. Путь к отступлению был отрезан. Мы, конечно, принялись конючить и умолять, и даже сумели продержаться 10 лишних минут, но мама осталась непреклонна. Библиотека пойдёт вам на пользу, сказала она крепко пристёгивая нас на заднем сиденье машины. Может, даже чему-нибудь научитесь. Отъезжая, мы бросили прощальный взгляд на наш дом. Дэнни скакал по подоконнику в спальне, разыгрывая специально для нас небольшой спектакль. Он на коряба, он себя на футболке снова картошка и строил роже стоявшей на оконном карнизе маленькой фигурки. У меня аж сердце подпрыгнуло. Это был Супермен. Дони кривлялся всё более яростно, пока не ухватил мою несчастную игрушку за ноги и не принялся дубасить её по карнизу. Нет! искнул я. Останови машину, Дони убивает Супермена. Мама рассмеялась ты в своём репертуаре бил, убивает супермена, придумав бы что-нибудь получше. Через окно было видно, как БРТ и ХП бурно аплодируют, а Дони расхланевается. Нас высадили у библиотеки. Я заберу вас по пути домой, когда встречу папу с работы. Мы молча кивнули, поскольку перепугались так, что у нас отнялись языки. Мама наставила на нас пальцы, словно воображаемые пистолеты. Постарайтесь не попасть под карпульный обстрел. Ладно. Хорошо ей шутить, но нам-то было не до смеха. Мы даже улыбку выдавить не сумели. И ещё пожалеет, когда вернётся и увидит наши разбитые, гнилые от картошкой глаза. Давайте, быстро марш наверх. Я подожду здесь. Хочу убедиться, что вы не сбежите. Каждый из нас про себя тоскливо взвыл. Мы-то планировали отсидеться за домом, но мама оказалась умнее, чем мы думали. Мы с братом забрались по бетонным ступенькам к дверям библиотеки, причём Макти погнал меня вперёд. Вы, наверное, не доумеваете, чего бы вдруг нам так бояться. Скорим вы подозреваете, будто мы просто пара трусливых из характерных сосунок, которым лучше бы отправиться домой и заняться вышиванием собственных имён на носовых платочках. Но на самом деле это все потому, что вы верите, будто библиотеки – это такие счастливые и интересные места, где добрые библиотекари по-настоящему любят детей. Может, в большинстве случаев так и есть, но только не в нашем. Здесь серьезные люди читали серьезные книги, и никому не позволялось проявить даже намек на улыбку. За улицу могли спустить с лестницы за простой смешу, прямой на водкой, окучить из картофеля буйного рожья. А у жабу части тех, кто имел неосторожность засмеяться по-настоящему, за стены библиотеки даже слухи не просачивались. Вот куда нам предстояло попасть. Из двери библиотеки прямо на Марте вылетел маленький мальчик. Из глазу него текли слёзы, и его явно кто-то недавно таскал за шар. "Не ходите туда!" закричал он, цепившись к моему брату в свитер. "Ради бога, не делайте этого. Я всего на один день опоздал сдать пятера на пике контрабандистов. Всего на один день!" И посмотрите, как она со мной обошлась. С этими словами несчастный сбежал вниз, волоча за собой измятый шар. И только лужица слёз на крыльце осталась подтверждением того, что он нам не привиделся. Погоди, попытались мы окликнуть его. Расскажи, что с тобой сделала картошка? Но без толку. Парень нырнул в темное нутро родительской машины, и она умчала его в спасительную даль. Перед входом в читальный зал имелась застекленная веранда. Стены ее покрывали плакаты, посвященные таким вещам, как книжные серии и конкурсы живописи, без сомнения, очень познавательные. Мы долго и тщательно разглядывали плакаты, всё что угодно, лишь бы оттянуть тот момент, когда нам придётся вступить во мрак и двинуться прямо в лапы мерзкой картошки. Мы торчали там, пока мама не поднялась по лестнице и не постучала в окно. Выбора у нас не осталось. Внутри библиотеки сбылись мои худшие опасения. Там не оказалось ничего, кроме книг. Книг, которые только и ждали, чтобы спрыгнуть с полки и наскучить мне до смерти. Казалось, они наблюдают за мной со своих насестов. Я так и видел, как книги подталкивают друг друга локтями и злорадно переговариваются. «Смотрите, смотрите! Еще двое мальчишек слишком весело проводят время!» «Ничего, скоро мы положим этому конец!» Библиотека оказалась бесконечной. Ряд за рядом громоздились деревянные стеллажи, привинченные к полу и к потолку. В каждом ряду имелась лесенка с колёсиками на верхнем конце. На таких лесенках было бы здорово покататься. Но разве здесь кто-нибудь позволит детям повесериться по-настоящему? Что вам надо? Днесус с другого конца вибриатичного зала. Словно два куска ржавого металла поскребли друг о друга. От одного только звука такого голоса моё сердце заколотилось в два раза быстрее. Я затаил дыхание и бросил взгляд через огромное помещение. На нас, опираясь на массивный письменный стол, уставилась огромная пожилая женщина. Костяшки её пальцев превосходили размером желуди. Седые волосы были собраны на затылке и стянуты настолько туго, что брови выповзли на середину лба. Женщина выглядела одновременно удивлённой и разгневанной. Не всякого сомнения, мы предстали перед самой мэрфи картошкой. Я спросила, что вам надо? повторила она, стукнув по столу чернильным штемпелем. Мы приблизились к ней, заглядыс друг за друга, словно две испуганные обезьянки. Перед библиотекаршей возвышалась целая коробка штемпелей, а ещё два, словно револьверы, свисали у неё с пояса. Морщи картошка сурово воззрилась на нас с неимоверной высоты. Она оказалась большая, выше папы и толще чем мама и обе мои тетушки вместе взятые. Руки у нее были тощие, как у робота, а глаза, словно два черных жука, тускло мерцали за стеклами очков. «Мама сказала, что нам надо записаться в библиотеку». Удалось ей выговорить довольно связное предложение, что не так уж и мало, учитывая обстоятельства. Только этого не хватало, рыкнула Картушка. Ещё два сорванца примутся обесчинствовать среди моих полок. Она взяла ручку и достала из ящика две карточки. Имя Мелис Мерфи, пролепетал я. Картушка вздохнула. Не моё тупица. Ваши Уильям и Мартин Гудман, выкрикнул я, словно новобранец в армии. Мы назвали свои имена, а затем и адрес. Последние обстоятельства меня несколько встревожило. Теперь Мёрфи знает, где мы живём и может выследить нас, если я или брат собудем вернуть книгу. Библиотекарьша заполнила карточки и поставила на них библиотечный штамп. Розовые карточки, сказала она, вручая их нам. Розовый, значит, детский. Розовый означает, что вы не покидаете детского отдела. Марти заметил, что туалет помещается во взрослым. А что, если нам понадобится выйти? Картофельна швырнула штемпель в коробку и захлопнула крышку. "Думайте заранее", произнесла она. "Сходите, прежде чем идти сюда". Мёрфи повела нас под длинным паркетным коридором, и её войлочные тапочки тихо скользили по полированному полу. Здесь Указала она своим узловатым пальцем Детский отдел Отдел представлял собой Один-единственный шкафчик С четырьмя рядами книг На полу перед ним Словно заплатка Лежал небольшой истертый ковер До ухода С ковра ни шагу Предупредила библиотекарша Какие бы дурные идеи Не пришли вам в головы Игнорируйте их. Оставайтесь на ковре или на животе, неприятности. Она согнулась почти пополам, и её глаза жуки оказались на одном уровне с моими. И это понятно. Я кивнул. Это было понятно, ни всякого сомнения понятно.